Глава 26. Троечники. 24 июня 2280 года Коперник 3. Крепость Суворов 19 часов 41 минута. Мамедов! Ну чего ты дергаешь, спусковой крючок? Чего там дергать? Плавнее нажимай. Плавнее Лиза, чего ты вцепилась в оружие? У тебя аж пальцы побелели. И приклад, приклад, перестань так в плечо вжимать. Ашка никуда не денется, тут отдачи то почти нет. Господи, что бы с вами было, если бы вы работали с мономахами? Кадеты, поделившись на отряды, бодро штурмовали игрушечный городок, собранный на футбольном поле позади школы. А Толик на правах инструктора, забравшись на массивный прямоугольник, изображавший башню, наставлял пилотов. Ну, как умел, жестикулируя и ругаюсь. Однако советы давал дельные. — Минин, ты в школе троечник был? — Ну что, заплавнее, вжимай! — задорно рассмеялась Светка, перебрасывая через плечо лямку бэшки. — Так, Салтеева, ты снова училку только не включай. Будто не знаешь, как я учился. Из одной школы все-таки. — Так я на три класса младше, — показала язык девчонка, тряхнув волосами. Вдруг ты там чем-то гениальным отметился? — Все троечники — гении. Это факт, — нахмурившись для виду, прервал ее Толик и спрыгнул на траву. — Так, Гаврилов, Мезенцев, Уколова, вы вместе с Салтеевой. Вперед! Седов поставил нам непростую задачу, чтобы стрелковая подготовка была не ниже 100 баллов на третьем уровне. На пилотские Ашки и Бэшки были установлены коллиматорные прицелы, но даже это пока не помогало набрать 45 баллов на тройке. Чем мы усиленно и занимались второй день. Причем тут я? Так теперь я не только наставник по подготовке пилотов-шагоходов, но и помощник инструктора по стрелковой подготовке. Радости полные штаны. В общем, пока хвастаться сильно было нечем, правда, были исключения свет Светка-то молодец, — сказал Минин, показывая мне пальцем на палящую, выскакивающую мишени Салтееву. — Она и еще пара-тройка. Могут уже и четверку брать. — Согласен. — Забугорный, спину согни. Как я учил передвигаться в боевой обстановке? — Ниже, а плеч подними. — Она и на шагоходе одна из лучших, — добавил я, кивнув. — Скрытый потенциал. — Учителя истории не такие. Надо сказать, что Минин явно повеселел после похода к тете Анфисе. Уж не знаю, что она и Горин с ним там сделали, но хромать парень почти перестал. Да и сейчас он спрыгнул на землю и даже не поморщился. Указав рукой на ногу товарища, я спросил, «Как нога? Ты мне так и не рассказал». Задрав штанину комбеза, Толик продемонстрировал мне ногу со свежим розовым шрамом под коленкой и двумя металлическими обручами, чуть выше и ниже зажившего уже разреза. «Что это?» Сморщив лоб, товарищ объяснил. «Ну, это такое сложное устройство, стимулирующее нервные окончания, которые у меня повреждены. За счет этого нога лучше двигается и не устает. Анфиса сказала, что если бы мы были на земле, то вообще все исправили бы за час операции. А здесь только так. Но я доволен. Стало лучше. Не чувствую себя инвалидом. — Отлично. Я рад за тебя. — Спасибо. — Малахов, рот закрой и перестань ворон считать. Весь остаток дня мы занимались с пилотами, а потом пошли посмотреть на тренировки снайперов Сласникова. Почти две дюжины взрослых мужиков. Была тут даже парочка бодрых дедушек. Дисциплинированно по команде откалывали выстрелами куски от железобетонных блоков на старом кукурузном поле на занятиях присутствовал сам Седов. — Вова, то, что они умеют стрелять, я и без тебя знаю, — бросил бинокль на самодельный стол командир гвардейцев. — Ты же вроде из егерей. Потом в особист подался, значит, ветеран. И лучше меня знаешь, что любой обстреленный пацан даст 100 очков форы самому чемпионистому чемпиону мира по стрельбе. Мне же надо, чтобы они в любых условиях — При любой обстановке, сощурившись от солнца, отчего лицо Сласникова покрылось сеткой морщинок, невидимой в другое время, Сова смело взглянул на Седова. — У меня неделя всего. Вряд ли я сделаю из них первоклассных снайперов. Спрятав руки в карманы штанов и качнувшись с пятки на носок, Евгений Иванович нахмурился и указал на нас с Мининым, замерзших неподалеку. — У нас других вариантов нет, майор. Дети вон воюют, и, надо сказать, весьма успешно. Махнув рукой, Седов направился к миникару, а Сласников внимательно взглянул на нас. — Знаете, как-то так странно. Не оценивающее, нет, а скорее скучающее. — А разве, говорят, не дать сто очков вперед? — спросил Минин, провожая взглядом мчащийся через поле маленький автомобиль.